1822. -й. Смерть Жюля Альфреда Флобера в возрасте трех лет пяти месяцев, их четвертого ребенка. Его брат Гюстав, рожденный Антер де Морт, слаб здоровьем. Все считают, что он не жилец. Примечание Антер де Морт между двух смертей. По-французски конец примечания. Доктор Флобер покупает для семьи участок на... «Симметрии монументаль». Для Густава там заранее выкапывают маленькую могилку. Примечание. «Симметрии монументаль». Монументальное кладбище, по-французски «главное кладбище Руана». Конец примечания. Как ни странно, ребенок выживает. Он оказывается медлительным, может часами сидеть, засунув палец в рот с выражением лица, почти бессмысленным, Для Сартра он идиот в семье. 1836. Начало безнадежной, навязчивой страсти к Элизе Шлезингер, которая ожесточает сердце Гюстава и лишает его возможности когда-либо испытать истинную любовь в другой женщине. Оглядываясь назад, он записывает, «У каждого из нас есть в сердце королевская спальня. Я свою замуровал». 1839. Исключен из Руанского коллежа за дурное поведение и непослушание. 1843. Юридический факультет Парижа объявляет результаты экзамена за первый курс. Экзаменаторы выражают свое мнение при помощи красных или черных шаров. Гюстав получает два красных и два черных шара. Экзамен провален. 1844. Первый эпилептический припадок. За ним последуют другие. Каждый припадок, напишет позже Гюстав, похож на кровотечение нервов, как будто душу вырывают из тела, невыносимо. Ему делают кровопускание, дают пилюли и отвары, сажают на особую диету, запрещают алкоголь и табак. Необходим режим строгого ограничения материнской заботы, а не то придется занять давно заготовленное место на кладбище. Не успев выйти в большой мир, Гюстав покидает его. «Как тебя охраняют?» «Как девицу?» «Не без оснований», — дразнит его позже Луиза Колле. «В течение всей его жизни, за исключением последних восьми лет, госпожа Флобер неотступно печется о его благе и визирует все его передвижения». Постепенно, на протяжении нескольких десятилетий, мать становится более немощной, чем сын. К тому времени, как он почти перестает быть для нее источником беспокойства, она оказывается для него обузой. 1846. -й. Смерть отца и вскоре после нее. Смерть любимой сестры Каролины в возрасте 21 года. Гюстав становится чем-то вроде приемного отца для племянницы. Всю жизнь он испытывает удары судьбы в виде смерти близких. Но друзья могут умирать и по-иному. В июне женится Альфред Лепоатевен. Гюстав воспринимает это как трагедию, третью трагедию за год. «Ты делаешь нечто ненормальное», — жалуется он. Максиму Дюкану в этом году он пишет. «Слезы для сердца — то же самое, что вода для рыбы». Можно ли считать утешением встречи с Луизой Колев в том же году? Педантизм и упрямство плохо сочетаются с невоздержанностью и собственническим инстинктом. Через каких-то шесть дней после того, как она стала его любовницей, модель их отношений уже устоялась. «Обуздай свои вопли!» — пеняет он ей. «Они меня терзают. Чего ты хочешь? Что мне, бросить все и поселиться в Париже? Невозможно». Эти невозможные отношения, тем не менее, продолжаются восемь лет. Луиза, как ни странно, не способна понять, что Гюстав может любить ее и при этом никогда не хотеть с ней увидеться. «Если бы я был женщиной, — пишет он шесть лет спустя, — я бы не хотел себя в любовнике. Интрижка — да, но близость — нет». 1848. Смерть Альфреда Ле Пуатевена в возрасте 32 лет. Я думаю, что никого не любил, мужчину или женщину, так, как я любил его. 25 лет спустя. Не проходит дня, чтобы я не думал о нем. 1849. Гюстав читает свой первый большой труд. «Искушение святого Антония» двум ближайшим друзьям, Буае и Дюкану. Чтение длится четыре дня, по восемь часов в день. Смущенно, посовещавшись между собой, слушатели советуют ему бросить рукопись в огонь. 1850. -й. В Египте Гюстав заражается сифилисом. Он лысеет и становится грузен. Госпожа Флобер, встретив его в Риме в следующем году, с трудом узнает сына и находит его крайне огрубевшим. Это уже зрелый возраст. Стоит родиться, как начинается гниение. С течением лет у него выпадут почти все зубы. Останется один. Его слюна почернеет от ртутных препаратов. 1851-1857. Госпожа Бавари. Работа идет с трудом. Когда я пишу эту книгу, я подобен человеку, который играет на пианино со свинцовыми шарами, привязанными к каждой фаланге. А последовавшее за публикацией преследование пугает. В поздние годы Флобер испытывает неприязнь к немеркнущей славе своего шедевра, из-за которой многие считают его автором одной книги. Он говорит Дюкану, что если бы ему повезло на бирже, он скупил бы по любой цене все экземпляры, госпожи Бавари. Я бы бросил их в огонь и больше никогда не слышал о них.